8 июня, четверг вечер. Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Возле фермы следов врага обнаружить не удалось. Кот тоже ничего такого, судя по виду, не заметил. Встретил меня внизу на темном из-за закрытых ставен первом этаже, боднул головой в ногу, муркнул и рванул на кухню, прозрачно намекая на то, что в миске у него все закончилось. Я постарался как можно скорее исправить ситуацию, а потом сам поставил чайник на плиту, уже для себя. В доме сохранилось два полных газовых баллона, так что кормиться получалось вполне полноценно. Надо решать, что делать дальше. У противника удалось выбить почти взвод, это много, по долгам они заплатили, если на первый взгляд. Но есть момент, я себя пока удовлетворенным не чувствую. Нет ощущения, что со мной расплатились. Мало мне этого. Хочется не оставить все как есть, нанеся албанцам урона, а как-то все их гнездовье здесь накрыть. «Понимаю, что не по чину беру. Не для одиночки задача, но все же. Еще очень похоже на то, что албанцы держат рабов. Я помню людей, копавших землю под конвоем. Кто там в рабах?» «Соседи, возможно. И мы бы с ними были, если бы вовремя не спохватились. Кстати, а чем вообще Анклав живет? Вот что интересно бы знать. И отталкиваясь от этого, думать дальше. Жрать им надо? Надо. Что едят?» Если рассчитывать на склады всяких консервов, то им пора начинать страдать ценгой. она это никак не похоже. Ряжки у всех были хоть куда, в два дня не уделаешь. Ну рыба, ну овцы, те, что на носовых платках пасутся, ну... Так, а столько теплицы здесь зачем? Не для красоты ведь? От их переправы до того комплекса, где мотоцикл прятал всего километра три, что тут растили. Не может быть, чтобы они на витаминный склад наплевали, наверняка теплицами пользуются. Так, и что это мне дает? Дает это мне один из вероятных маршрутов противника. Надо возить работников. Как этим воспользоваться? Черт его знает. Разведать, понаблюдать. Засесть на маршруте вероятного выдвижения и ждать. А там видно будет. Оно всегда видно становится. Есть, правда, одна трудность. Противник пока может паниковать и никуда за пределы Анклава не выходить. Там его ничем не возьмешь, если откровенно успех первого дня, когда я подкрался по дренажной канаве, И расстрелял наблюдателей с патрулем, повторить не получится. Для меня вообще любой повтор верная смерть. Запасных жизней нет. Если, конечно, не считать таковой ни жизни, если мне не попадут в голову. Чайник закипел, я бросил в толстую фаянсовую кружку с изображением мельницы, пакете Карл Грея и залил кипятком. Недоэстетство, и так попью. Сыпанул сахару, хотя обычно без него обхожусь. Устал, силы нужны. Потом быстро изготовил на сухих хлебцах некое подобие сэндвичей, навалив на них консервированного мяса. Захрустел, подумав о том, что и самому чем-нибудь свежим не мешало бы разжиться. Огурчика, помидорчика какого сожрать, лучку зеленого посовать в крупную соль, откусить с хрустом. Тоже ведь повод навестить теплицы. Ладно, теплицы теплицами, а как сам факт того, что местных держат в рабах какие-то залетные шептары? Понравится местным? «Военные местами укрепились, если людям верить, да и не только военным это могло бы не понравиться. Мы привыкли считать европейцев рыхлыми безответными телками, а это не совсем верно. У них просто жизнь такая, а по сути люди как люди, изменяются обстоятельства и озвереют не хуже других. Даже, может, и лучше, потому что именно их дедушки давали прогадиться всему остальному миру, а не наоборот. Не надо этот факт недооценивать». То есть из всего этого можно сделать закономерный вывод. Кто-то еще может захотеть испортить жизнь албанцам. Или даже эту самую жизнь прекратить. «Тигра, скататься со мной не хочешь?» — спросил я у кота. Тот обернулся на голос, глядя на меня с некоторым подозрением. «Нам все равно на пару дней затихариться надо бы. А тут как раз оказия на новой машине прокатиться в Мюйден. Там вроде нормальные люди», — объяснил я ему. «Ты не отворачивайся». «Уважение имей. Я за эту машину сегодня чуть съеден не был, и гантелью по черепу не схлопотал, а от тебя ни слова». Кот поднялся, потянулся и вышел из кухни, облизываясь от уха до уха. Нажрался? Дальше общаться со мной уже не обязательно, пока опять не проголодается. Скотина. «Ладно, без него обойдусь». Мюйден. «Скататься, приглядеться, посмотреть на предмет возможных союзников». Пусть не сейчас, я еще все свои дела с албанцами не закончил, но все же они мне понадобятся. И еще один момент, пора думать о том, как я буду добираться до России. Сюда мы приехали. Пусть все пошло плохо, но приехали. А вот как я поеду дальше, пора думать заново. Две машины есть, запас топлива есть. Но вот гнать в одиночку на такое расстояние через множество стран по дорогам, на которых можно ждать что угодно, не хочется. Страшно, откровенно говоря. А вот морем я бы пошел. До Питера, а если точнее, до Кронштадта. Вот уж кто с гарантией выжил, так это они. Военно-морская база на самом настоящем острове. Связь с материком по ниточке дамбы. Идеальные условия для выживания. Не удивлюсь даже, что там все уцелевшие из Питера собрались. Что для этого нужно? Еще один проныр или что-то подобное? Насколько реально найти это в Голландии? Реальней, как мне кажется, чем в любом другом месте на этой планете. И в Мюйдене неплохо бы уточнить, где это лучше всего делать. Наверняка марины гавани у замертвяченных городов хватает, проберись и выбирай. А как пробраться? Ну, если навскидку, то можно проломиться туда на пожарке. Унимок везде пройдет, перекачать остатки солярки из танка, а затем заняться привычным делом – сливанием топлива с других судов. Если, конечно, здесь по всему берегу не получилось так, как в Испании, где сообразительные рыбаки слили все топливо с каждой – Даже самой жалкой лодки. Но не думаю, что здесь все слить можно. посудим всяких, да чертовой матери. Разберусь, если получится заполучить большую лодку. А дальше? Черт его знает, как там дальше. Мне бы пока до России добраться, а там видно будет. Может быть, просто получится махнуть лодку на машину в том же Кронштадте? Почему нет? Если еще лодку найти какую-нибудь полезную, вроде рыболовного траулера, то точно получится, потому что траулер — это еда. А есть все хотят. Хотя, пойди найди такой траулер, эх, если бы что-то такое, на чём и машину перевести можно, вот этот самый Ивека, например, подделать его, укрепить дополнительно, но это уже дома. Здорово было бы, но ни на чём таком, чем я умею управлять, машину не повезёшь, мотоцикл предел. И вахты, вахты, кому теперь стоять, вот тоже вопрос вопросов, мать его. Или добыть какую-нибудь броню вроде БТРа и рвануть на ней. Смешная мысль, типа вроде как брони бесхозной вокруг просто горы. Прямо подходи и выбирай. Ну ладно, это у меня вроде как мозговой штурм, так что самые идиотские предложения рассматриваются. Броня и к ней цистерна солярки. Тот же БТР-80 на 100 километров литров 50 расходует. По хорошей дороге, если. Все же гнать на веки, черт с ним, исключительно ночами, вырубив фары с трофейным прибором ночного видения на голове. Ну что, в принципе, возможно. Ночь стала страшной, и, как мне кажется, потенциальные злодеи высовываться по ночам на дорогу не будут. Но вот возможность влететь во что-нибудь, и у самого меня сильно вырастает. И ночью становится все короче и короче. Лето. Да и я здорово к северу забрался. Мало времени на движение останется. Самолет. Найти где-нибудь самолет. Летать я умею. Так не всякий до Москвы долетит. Надо будет искать Авгаз по пути. А как с этим сложится, черт его знает. «Зато быстро. Пока в небе, так еще и в безопасности. Летишь и летишь, в окно глядишь, вниз поплевываешь. Потом садишься в какой-нибудь Уичите, штат Канзас, и попадаешь в большие неприятности». Вспомнилось, к слову. С бутербродом в одной руке и кружкой с чаем в другой поднялся на второй этаж. Аккуратно выглянул в окна в поисках близкой опасности. «Нет. Никого и ничего. Вдали только мертвяк по дороге идет на заплетающихся ногах. Тоже интересно». Куда и зачем такие направляются? Вообще, по моим наблюдениям, мертвецы довольно оседлы, если нет приманки, то они никуда и не идут. А вот внутри городов скапливаются в каких-то местах, куда и раньше людей тянуло у магазинов, у каких-то мест развлечений, словно остатки памяти работают. А то бывает вот такого встретишь, топающего неизвестно откуда и неизвестно куда по дороге. Его-то что и зачем манит? Так, кстати, я ведь еще с картой каналов не разобрался, даром что лазил за ней в офис чартерной компании. Это мне минус. Посмотрел каналы вокруг, а самый главный вопрос самому себе не задал. Можно ли добраться до побережья, минуя шлюзы? А вопросик-то ключевой на самом деле. Если можно добраться на лодке, то можно и прошвырнуться по всяким заброшенным маринам с большими яхтами и сразу решить проблему, как добраться до Питера. Алгоритм уже известен и понятен. Найти яхту, перекачать в нее топливо из соседних, да идти себе по навигатору. Практика у меня уже есть, справлюсь. Вахты вот разве что. Разложил карту, засел за ней, вооружившись карандашом и желтым маркером. Местность тут плоская, как-то не верится, что здесь все на шлюзах. Другое дело, что никакой лабиринт из журнала с путаницей местных каналов не сравнится. Тут можно, как мне кажется, искать проход долго, если не идти от конечного пункта то возьмем конечный? А реку? Реку Амстел, вот она в Амстердаме, до самого моря идет. Тут вроде шлюз, но помечен как неиспользуемый, и есть канал боковой, без всяких шлюзов. Так, поехали вверх по течению. Разобрался. Всего лишь за полчасика разобрался. Есть выход в море, прямо в амстердамский порт. Могу прямо сейчас выйти из дома, сдернуть лодку с близлежащей стоянки, до которой рукой подать, и спокойно убраться отсюда к морю. А по морю, например, добраться до Мюйдена. Я его себе желтым маркером обвел и трижды просмотрел. Ни единого шлюза каналом в реку, в море. Нет, не годится. Мне этот путь сейчас жизненно важен. Светить его врагу даже случайно не хочется. Заметят меня на лодке туда-сюда катающегося, да и перекроют. Поставят на берегу пулемет, как я тогда, и все, привет семье. Пусть один, а вот сухопутных дорог много, ими пока и воспользуюсь. А водой пойду тогда, когда все свои дела здесь завершу. Когда уже безвозвратно можно будет смываться. Когда пойду искать посудину под обратный путь. Да и решаю окончательно. В Россию пойду морем. Боюсь я сушей прорываться. Очень много всяких неподходящих для возвращающегося москвича мест по пути ожидается. Нахрен не надо. Хотя машиной было бы куда лучше. Встал, потянулся, чувствуя облегчение из-за того, что наконец принял окончательное решение». Когда все ясно, жить легче, а завтра на новом и века в Мюйден поглядеть чего тут и как. Ладно, надо еще к поездке подготовиться, хотя бы заправить машину и пару канистр с соляркой в кузов закинуть. Хоть и недалеко вроде, но черт его знает, какими изгибами пройдет мой путь и куда в результате приведет. Всякое уже бывало, всякое. Ко всему следует быть готовым. 9 июня, пятница, день. Мюйден, окрестности Амстердама. Тигр все же поехал со мной. Не то чтобы он сам высказал желание, но когда я спросил его, так поедешь или нет, он вдруг проснулся, потянулся, выгнув спину дугой и мелко задрожав от удовольствия, после чего соскочил со стола, на котором почивал, и пошел вместе со мной к выходу. Сумку тащить не помог, я прихватил лишнее оружие для обмена или продажи, там видно будет, сверился с картой, задал пункт назначения на навигаторе, да и поехал. До шоссе и по шоссе до первой большой развилки ехал очень осторожно, постоянно оглядываясь. Риск нарваться на сошедших с ума албанцев тут все же был немал. Я от них не за три земель прятался. Но не нарвался, повезло. Когда выбрался на двенадцатое шоссе, немного расслабился, все же отъехал достаточно далеко. Шоссе было наезженным. И встречные машины изредка попадались, и заторы, которые в свое время, похоже, почти перекрыли эту трассу, были безжалостно разбиты и растолканы. Люди начали ездить. Это хорошо. Это признак жизни. Причем, насколько я понимаю, здесь еще людей не так много. Люди на севере, на полуострове. Там их основная масса. Масса. Сам себя бы слушал, что ли. Масса. 7% населения. Или сколько там? Вот знал я, например, 100 человек. И 93 из них убиты. Вот что такое 7%. Такое даже представлять не хочется. Привык вроде уже, хоть и рановато, насмотрелся. А по сути получается так, что просто не задумывался. Скольких людей из тех, что знал, я уже не увижу. Начнешь спрашивать, а у кого спрашивать-то? У жены родители остались в Сочи. Связь с ними тоже давно прервалась. Что они, как? Знает она что-то о них или нет? Хотя откуда? За меня вот сама жизнь этот вопрос решила 7 лет назад в виде пьяного тракториста, выехавшего без фар ночью на шоссе. А у нее... А у других? Если начнешь задумываться о том, сколько людей для тебя важны в этой жизни, удивишься, даже если ты самый забубенный и нелюдим. Просто об этом не задумываешься. Незачем задумываться, все же живы, здоровы, нужен кто, позвони. А случившаяся беда, она ведь по самому живому рубила, топором пластала жизнь, как мясник тушу. Почему мало задумываешься об этом? А, наверное, есть механизм защитный в мозгу. Когда все настолько плохо вокруг, как сейчас, что-то должно удерживать все эти мысли в самой глубине сознания, в самой глухой и темной кладовке, потому что если это оттуда вырвется... Это как пожар в торфянике, может годами гореть и никто не заметит, а может вдруг вырваться и все. Бедствие, катастрофа. Посмотрел, сколько еще ехать. Маршрут навигатору я сам задал, так что остаток пути он показывал точно. Еще больше 60 километров, вроде и недалеко, но это по нормальным временам. Дорога в притирку обходит два немалых города, включая Лейден, тот самый, где Лейденскую банку придумали. Понимаю, что раз люди ездят, то должно быть все в порядке, но албанцы тоже в этот порядок умудрились вписаться, и ничего. Никакой бульдозер их, как автомобильную пробку с дороги, не спихнул. К радости моей, у самого Лейдена я нагнал небольшую автоколонну, сопровождаемую какой-то шестиколесной военной машиной. Пристроился не то чтобы в хвост, а так в пределах прямой видимости, решив, что колонна возможные неприятности на себя скорее соберет. А если кто-то решит на плетущегося сзади в одиночку поохотиться, то может даже и помогут. Не уверен, но вдруг сидящий в засаде гипотетический враг этого тоже заопасается. Врагов не было. Из города большого, тесного и мертвого к нам тоже никто не пришел, не напал. Ну и хорошо». Общение с мертвецами мне вчера тоже хватило, вот момент со спортсменом напрягает немного. Нецеленаправленно ли он попытался мне череп раскроить, чтобы я не обернулся, чтобы обеспечил его материалом для перестройки?» Он поумнел и решил выделиться из сон равных ему, вырастив супера. Хотя вспоминаются приключения в Нью-Йорке на нефтяном заправочном терминале ХЭС. Там ведь тоже что-то подобное было, и железками размахивали, и каменюкой кто-то из мертвецов кинулся». Умнеют-умнеют. Если дорастут хотя бы до использования железяк, стайного поведения и засадного способа охоты, может быть очень плохо и трудно. Пусть они все равно слабее человека, но факт того, что убить их можно только в мозг, то есть расчет на немалую меткость, дает им большую фору. Я невольно скосил взгляд на приклад висящего на груди автомата. Еще один полноценный М4 лежал рядом в чехле на всякий случай. Запас карман не тянет. Сколько себе это не повторяю и не устаю удивляться великой мудрости этого выражения. Не тянет и все тут. Лично мне не тянет, по крайней мере. Коротыш хорош в машине и в ближнем бою, во что серьезное с ним ввязываться неохота. А с тем уже можно. Снова развязка. Выезд на шоссе номер один, которое прямо к Мюдену должно вывести. Добротное такое шоссе. Широкое и гладкое, тянущееся среди бесконечных полей и пастбищ. И почти вся его обочина заставлена машинами, сбитыми в сторону, мятыми, битыми, давленными тяжелой техникой. А в машинах и трупы, и костяки, и кости, разбросаны по асфальту, и стаи мертвых собак шарятся среди скопища мятого и рваного железа. Видать, тут пробка была, а в пробке и началось. Тесная эта страна, маленькая. А как, интересно, народ из вечно стоящей в пробке Москвы выбирался. Что было там? Я ведь помню фото в интернете, ролики с Ютьюба. Тоже ведь стало все насмерть. А там и мертвецы появились, куда же теперь без них. И ведь небось не только мертвецы. Если уж в тихой Голландии рабовладельческий анклавчик образовался, то что от наши отморозки. Хотя отмороженность бывает и во благо. У наших военных взгляды на жизнь тоже куда как попроще, чем у вечных миротворцев из Европы. Надеюсь, что на всякую дурь нашлась дурь. Не могла не найтись. Иначе это про какую-то другую страну, думается мне. Сгоревшая заправка, развязка. Сразу за ней пробка оборвалась. Видать, что-то именно в этом месте перекрыло дорогу. Много ли надо, если толпа обезумевших от страха людей несется на машинах по всем полосам? Думаю, что немного. Мост. На мосту Чекпоинт. Серьезный, с бетонными блоками, колючей спиралью, броней в укрытиях. Крепость настоящая. Перекрывает не только мост, но и подступы. Оттуда во все стороны обзор. Даже нечто вроде башни возвели, на которой, кажется, пара снайперов сидит. Блоки на асфальте ехать только змейкой. Шлагбаум. Люди в камуфляже. Колонна, так и идущая, впереди меня сбросила скорость до минимума. Машины прилежно повторяли все изгибы пути, обозначенного бетонными параллелепипедами. Правда, проверять их, похоже, особо не стали. Помахали друг другу руками, о чем-то переговорили быстро, посмеялись. И колонна пошла дальше. Свои, видать. А вот я точно своим здесь не являюсь. Уверен, что так просто не проеду. Тут вообще только дороги и надо контролировать. Мимо них разве что пеший проберется. Столько каналов пересекают эту землю во всех направлениях. Дороги и мосты. Если ты это контролируешь, то контролируешь почти все. Шлагбаум опущен, открывать его не спешат. Высокий, худой блондин в берете и камуфляже с М4 на груди жестом приказал остановиться. Еще один его грамотно страхует, а если посчитать все направленные на меня стволы, а еще и те, направить которые дело одной секунды, можно от страха уделаться. Блондин, глядя на меня снизу, спросил что-то на фламандском, я ответил по-английски. Тот кивнул и сменил язык, вопрос стандартный. Кто вы, откуда и куда? Я пока устроился недалеко от Утрехта, на пустой ферме, почти не соврал я. Ищу какое-нибудь место, где закон и порядок, и где можно провести ночь другую. «Куда именно вы собираетесь?» — уточнил он. «Меня приглашали в Мюйден. Туда разрешен въезд?» «Да, разумеется», — ответил тот. «Есть какой-нибудь ID? Мы должны вас зарегистрировать». Я протянул ему российское водительское удостоверение. Никакого удивления оно у него не вызвало. Военный лишь не сразу нашел строчку, где моя фамилия написана латинскими буквами. Он передал документ в окошко блока, где его и приняла невидимая рука. Через минуту права не вернули, блондин сказал... «Через 200 метров поворот направо», — он указал рукой, затянутой в зеленую перчатку. «Там будет еще один чекпоинт, возле него щит с правилами поведения. Обязательно прочитайте, чтобы не случилось проблем». «Хорошо, спасибо», — кивнул я, убираю удостоверение в багажник, а тот, в свою очередь, в карман разгрузки. «Я с котом, не будет проблемой». Высокий блондин поднялся на подножку, заглянул в салон, посмотрел на свернувшегося клубком на сиденье тигра, усмехнулся, сказал... «Если только местные коты не попытаются препятствовать. С тех пор, как узнали, что кошек вирус не берет, их здесь чуть ли не за священных животных почитают». Тигра открыл один глаз, мрачно глянул на военного, словно желая сказать «Раньше-то, раньше-то за что не ценили, совести не было». Пропустили. Мы проехали. Свернули, куда сказали, увидели раскинувшийся на берегу и нескольких островах небольшой городок с каменными домами и островерхими крышами». Ближе к линии побережья на острове возвышался вполне серьезного вида замок, с высокими мощными стенами, с башнями под островерхими шатрами. Хорошее место во время нашествия зомби. Наверное, даже получше, чем тот испанский замок, занятый ирландцами. Все протоки между островами были плотно заставлены лодками и яхтами, было их здесь немерено. Дома городка по-голландски теснились один к другому, а сам город, насколько удалось разглядеть, был со всех сторон огорожен или каналами, или густыми рядами колючей проволоки. Крепость настоящая.